Если попадает мягкий знак в нюанс, это создает какой-то диссонанс. С этими иностранными словами сплошная путаница. То из них пропадают гласные, то внезапно возникают лишние буквы. С существительным нюанс это случается часто. Наверняка вам попадалось написание нюанс через мягкий знак. На самом деле, его там быть не должно. Слово нюанс никак не связано с прилагательным новый, new, и произносится по-другому. Нюанс французского происхождения. Это слово образовано от глагола нюи оттенять. Отсюда и значение нюанс оттенок. А вот глагол нюи, в свою очередь, обязан происхождением латинскому nubis, что в переводе означает облако, туча. Так что мягкий знак в этом заимствованном слове ничто иное, как выдумка, его там быть не должно. Та же история обычно происходит со словом мюзикл которые часто пишут как мюзикл. Тот мягкий знак тоже лишнее. Английское слово music действительно произносится как мьюзик, но при этом мягкий знак, который мы слышим, в русский язык не переносится. Так что правильно только так: нюанс и мюзикл. А вот другой знак твердый, часто напротив теряется. Это случается довольно часто со словами, которые начинаются с заимствованной части супер. К примеру, слово «супер-яхты» часто пишут без твёрдого знака, либо слитно «супер-яхта», либо через дефис – «супер-яхта». Ни то, ни другое написание неверно. Правильный вариант – суперяхта с твёрдым знаком. Здесь срабатывает такое же правило, как и в русских словах подъезд, объём, объявление. Если приставка оканчивается на согласную, а после нее идут буквы е, ё, ю, я, это значит, что между ними нужно поставить твердый знак. Нюансы мюзикла Суперяхта. Так мог бы выглядеть заголовок рецензии о новом спектакле.